Глава седьмая. Эзопов. Язык. «Самый простой путь к счастью — это глупость. И самое страшное, что он многих привлекает. Джулианна Мур». Уже несколько дней Лавров присматривался к Дмитрию Ковалеву и его окружению. Это небольшое, но очень ответственное поручение, как говаривали в фильме «Кавказская пленница», ему было дано на очередном заседании летучего отряда по поимке убийцы. После того, как Лиля поделилась выводами профессора Лагранжа, Иван Бунин и его товарищи больше не называли его маньяком. Доводы опытного психиатра Лиля привела исследователю Бакланову, однако тот от них отмахнулся. «Чушь это все!» авторитетно заявил он. «Этому Лагранжу сто лет в обед. Он уже в маразме. И то, что он сказал тебе, кстати, замечу, в частном разговоре, я к делу пришивать не собираюсь. Я процессуальное лицо. Веду следствие. Понадобится? Запрошу психиатрическую экспертизу материалов дела. Пока мне очевидно, что речь идет о психически больном человеке, и я буду требовать, чтобы оперативники отработали эту версию в первую очередь». «Но Лагранж уверен, что поиск преступника нужно вести в окружении одной из жертв», – заикнулась была лиля «Да похорону мне, в чем он уверен?» – грубо оборвал ее Бакланов. «И если я узнаю, Ветлицкая, что вместо поставленных задач оперы бегают по твоим сомнительным поручениям, я подам официальный рапорт. Так и знай». «Не журись, Лилька». Выслушав ее информацию и оценив унылый вид, заявил Бубнов. «Помнишь, как в Мимино? В этой гостинице я начальник. Так и в моем кабинете. Все-таки я решаю, кому и чем заниматься. Психов мы, конечно, проверим, следователи злить никому не резон, но и окружение жертвы еще раз пощупаем. Жаль только, что рук на все про все не хватает». Вот тут Лавров и предложил свои услуги, которые с благодарностью были приняты. При распределении обязанностей ему достался Ковалев, входящий в круг общения сразу нескольких жертв. За два года Лавров ни разу не брал отпуск. Он ему был просто не нужен, и теперь это оказалось очень на руку. Написав заявление, он переложил обязанности по охране коттеджного поселка на напарников, а сам по утрам отвозил Степу в школу и отправлялся по своим сыщицким делам. Как показало наблюдение, ковалёв был человеком системным и изменять свои привычки не любил. Из дома он выходил всегда в одно и то же время, примерно в половине девятого утра, и сразу отправлялся на работу. Его офис располагался в том же доме, что и центральный магазин «Мира цветов». До открытия торговых залов ковалёв работал с документами, затем проводил обход и бдительно осматривал вышедших на работу продавщиц, а также оценивал расстановку цветов в холодильниках. После этого он уезжал в налоговую, пенсионный фонд, в объезд по другим торговым точкам. Возвращался в районе обеда, чтобы забрать жену, которая появлялась в магазине в районе одиннадцати утра и пару часов колдовала над какими-то сложными букетами или что-то рисовала за маленьким столиком в углу торгового зала, иногда поднимая задумчивый, как будто невидящий взгляд на буйство цветочных красок за стеклом холодильной камеры. Она вообще производила впечатление человека не от мира сего. «Маленькая, худенькая» со сложной асимметричной прической, длинная челка которой падала на лицо, закрывая чудесные глаза удивительно глубокого фиалкового цвета. В цвете ее глаз Лавров успел убедиться, несколько раз забежав в магазин и для конспирации спустив на удивительные красоты букеты практически все свои карманные деньги. Букеты он специально выбирал сложные, потому что именно их составляла эта райская птичка. Хозяйка магазина. «У вас хороший вкус», — на третий раз сказала она. «Обычно мужчины предпочитают что-то простое. Я бы даже сказала примитивное. У вас какой-то особенный повод дарить цветы?» «Не знаю», — застеснявшись для вида сказал Лавров, который первый букет подарил маме, а второй — Степкиной учительнице. «Влюбился, как мальчишка. Думаю, теперь чем ее удивить, чтобы оценила?» розами – это так банально. Хочется выделиться. Извините за нескромность». «Ну что же вы, это же просто прекрасно! Разговаривать с любимой женщиной языком цветов!» – оживилась Ковалева. Знаете, ведь у каждого растения есть свой скрытый смысл, с помощью которого можно отправлять даме сердца шифрованные послания. Хотите, я для вас соберу нечто особенное? Только не сейчас, это требует времени, да и не все цветы есть под рукой. Конечно, хочу, ответил Лавров. Я буду так вам признателен. Кстати, скажите, а как вас зовут? Аля. Она бросила на него мимолетный взгляд из-под гладкой, из сине черной челки. «Тогда скажите мне, какие чувства вы хотите выразить своим букетом и приходите за ними через пару дней, скажем, через неделю. Годится?» «Годится», — улыбнулся Лавров, радуясь, что сегодня на цветы можно будет не тратиться. Задумавшись над текстом букетного послания, он невольно вспомнил Лилю Ветлицкую. Надежность, чистота, удивительная красота, надежда на будущее, благородство черт и внутреннего мира. «Ландыш, лотос, чайная роза, птицемлечник арабский и чертополох», — скороговоркой произнесла Ковалева, которую начитанный Лавров внутри себя прозвал «маленькой хозяйкой большого дома». Именно с этой героиней Джека Лондона она у него почему-то ассоциировалась. Ее руки порхали над цветочными вазами, и он подумал, что они у нее красивые, маленькие, грациозные, гибкие. Запястья украшали широкие массивные кожаные браслеты, которые ей удивительно шли. — Вы уже готовы совершить признание в любви? — Пожалуй, нет, — признался Лавров. — Моя любовь пока должна остаться тайной. — Тогда акация! Ваша дама изящно сложена? О, да. Тогда еще и Василек, и колокольчик, как напоминание о том, что вы думаете о ней. Вы же думаете? Иначе бы мы сейчас с вами не разговаривали. Лавров искренне подтвердил, что это чистая правда. Достаточно для первого раза. Переборы – это всегда дурновкусие. А так композиция получается целостной и гармоничной. Через неделю сами убедитесь. Иногда кажется, что многие цветы в букете несовместимы, но тем-то и ценнее умение сочетать несочетаемое. — Вы это умеете? — О, да, — женщина печально улыбнулась. — Взять, к примеру, нас с мужем. Мы абсолютные антиподы. Но вот уже 20 лет мне удается нас совместить в одну единое целое. Окружающие утверждают, что гармоничная Что-то горькое слышалось в ее словах. Горечь сквозила сквозь тонкую линию губ, в повороте головы, в изгибе тонкой шеи. Она вообще была похожа на натянутую гитарную струну, нерв которой вибрирует в воздухе, издавая чуть слышный надсадный звук. В прошлом этой женщины – А может, и в настоящем ее семейной жизни крылась какая-то тайна. И Лавров даже не сомневался, что скелет в шкафу у Ковалевых точно был. — У вас что-то случилось? — тихо и участливо спросил он. Видимо, в тембре его голоса было что-то, располагающее к себе. По крайней мере, Ковалева не удивилась внезапности вопроса, не рассердилась на бесцеремонность, а лишь улыбнулась еще печальнее. Вам кажется, что со мной произошло что-то плохое? Если и так, то было это очень много лет назад. Так много, что столько возможные не живут. Вот вы знаете, я иногда думаю, что совершенная однажды подлость, даже не со зла совершенная, а по недомыслию, под бременем страстей человеческих, возвращается бумерангом, и от этого бумеранга никуда не укрыться. Он все равно настигнет тебя рано или поздно. — Я не понимаю, — осторожно произнес Лавров. Ему казалось, что сейчас эта женщина Аля говорит что-то очень важное для расследования, в котором он участвовал, но он никак не мог сфокусироваться, вычленить это важное. — Боже мой, ну что же тут непонятного? Вот скажите, у вас дети есть? — Есть, сын. «А у меня детей нет, и я уверена, что это наказание за предательство. Вас когда-нибудь предавали?» «Да», — Лавров тяжело сглотнул, вспомнив Веру. «Правда, я вроде никогда никого не предавал». «Ну вот, а у меня ситуация наоборот. Меня всю жизнь любили, баловали, носили на руках, решали за меня все мои проблемы». И жизнь была лёгкой и волнующе прекрасной. А я предала. И уже много лет за это расплачиваюсь. — Ладно, не к месту я этот разговор затеяла, — сказала она, позабыв, что зачинщиком разговора на самом деле был её случайный собеседник. — Приходите через неделю за букетом. Уверяю вас, что вы останетесь довольны. Лавров вышел из магазина, перешел дорогу и обосновался на скамеечке в аллее, расположенной вдоль улицы, на которой располагался мир цветов. Проезжая часть здесь была разделена узкой, вымощенной тротуарной плиткой яблоневой аллеей. Кроны деревьев уже покрылись легкой зеленой дымкой. Весна в этом году была удивительно ранней. Снег, ржавый, черный, уже весь сошел. Асфальт просох, в воздухе пахло весной и счастьем. Лавров даже принюхался, чтобы убедиться точно, запах счастья был разлит вокруг как самые лучшие в мире духи. Это было странно до невозможности. Смерть веры, горе Степки, непростое сближение, которое шло между ними, отсутствие нормальной работы, необходимость снова социализироваться в обществе, Слабо располагали к тому, чтобы чувствовать себя счастливым. И все-таки это остро-сладкое, давно позабытое чувство бушевало в груди, возрождая какие-то смутные надежды. На большом серебристом джипе подъехал ковалёв Нетерпеливо посигналил у входа в магазин, дождался, пока из дверей выскочит маленькая, хрупкая, одетая во все черная фигурка Аля. Вышел из машины, чтобы открыть дверцу и усадить ее внутрь, тронулся с места, не обращая внимания на сигналищие ему автомобили. Лавров уже знал, что именно в это время Ковалевы всегда ездили на обед. Выбирали они для этого один и тот же ресторан, японский Киото. После обеда Аля отправлялась домой и больше в этот день уже не появлялась видимо, придумывая цветочные композиции дома. А ее муж ехал в принадлежащее фирме тепличное хозяйство, где и выращивали редкие цветы. После работы ковалёв в первый день наблюдения на часок заехал в бильярдную, во второй – в пивной бар, где выпил кружку пива и отправился домой. Ровным счетом ничего интересного не было в его перемещениях по городу и ничего таинственного в его окружении, кроме, пожалуй, одетой в черной али. Если бы ему, Лаврову, предложили подобрать для нее букет, то он сложил бы его из руты, иссопа и розмарина, символизирующих раскаяние, смирение и горькие воспоминания. Уж что-что, а на языке цветов он за последние две недели научился говорить неплохо.